Глава 3. Они неслись галопом по узкой дороге через лес без отдыха уже целый день. На пути часто попадались длинные корявые корни, и каждый раз, когда белогриф высоко перепрыгивал через них, у Милы сердце замирало. Она так сильно держалась за седло, что руки уже устали, пальцы давно свело, а спина затекла. Но страх был так силен, что она боялась даже пошевелиться. А Инамир ехал молча, ничего не говорил, только гнал коня быстрее. Воздух стоял свежий, лес поредел, и между высокими кронами мелькало вечернее небо. Одежда ее так и не высохла. Ветер неприятно задувал и мило тряслась так, что зуб на зуб не попадал. Вдруг Инамир... Резко остановил коня, повернулся, внимательно на нее посмотрел, а затем ловко спрыгнул с белогрива. «Слезай!» — требовательно произнес он, протягивая ей руку. «Если ты меня бросить здесь задумал...» Мила сильнее вцепилось седло. «То у тебя это так просто не получится!» Она посмотрела на свои босые ноги. «Далеко ли я в таком виде дойду?» То на коня залезть боялась, то теперь не оторвать. И на мир снял шлем и встряхнул рыжими кудрями. «И зачем я за тобой вернулся?» Он тяжело вздохнул и посмотрел на нее. «Не собираюсь я тебя здесь оставлять. Переодеться тебе надо, да и мне тоже. Пока тебя вытаскивал, сам весь промок». Но Мила продолжала крепко держаться за седло и настороженно наблюдать. И на Инамир в ответ поднял высоко брови, недовольно покачал головой и открыл одну из котомок на боку у белогрива, достал холщовый сверток и протянул ей. Она с недоверием его забрала, развернула и увидела, что в нем оказалась аккуратно сложенная одежда. Это же мужское! Возмутилась Мила, когда на вороте рубахи увидела грубую вышивку еловых ветвей. «А что ты хотела?» Он пожал плечами. «Женские наряды с собой не вожу. Только сапог сменных нет. Придется тебе пока так походить». Солнце начинало клониться закату. Совсем скоро должна была наступить ночь, и она поняла, что в своей одежде окончательно замерзнет. Пришлось тяжело вздохнуть, нехотя слезть коня и думать, где же ей переодеться. И на мир, похоже, никуда не собирался отходить. Вновь вернулся к отомкам, достал еще один сверток с одеждой, снял кольчугу и стал стягивать с себя рубашку, оголяя живот. Ее щеки тут же налились румянцем. Мила быстро прикрыла лицо свертком и, развернувшись на пятках, Поспешила отойти в лес. «Далеко не заходи, а то опять заблудишься!» Крикнул он ей вслед. «Знаю я, почему ты хочешь, чтобы далеко не заходила!» Пробубнила Мила и скрылась за высокими кустами. «Не хватало еще, чтобы ты за мной подглядывал!» Лес оказался куда приятнее, чем густой темный хвойник, в котором она побывала с утра. К небу все так же продолжали тянуться, страшные колючие ели, но кое-где уже встречались пушистые березы. И от их светлого вида на душе становилось спокойнее. Мила прошла еще немного, спряталась в раскидистых кустах и огляделась. И только после того, как убедилась, что и на мир за ней не следил, стала быстро раздеваться, отвязала передник, сняла юбку, и, глубоко вздохнув, отлепила от себя мокрую сорочку. Свежий воздух прикоснулся к нагому телу, и по коже поползли неприятные мурашки. Мила вновь открыла сверток с одеждой и, переминаясь с ноги на ногу, стала переодеваться. Через голову натянула огромную мужскую рубашку, сунула ноги в не менее огромные шаровары. Но если верх оказался просто большим, то брюки тут же свалились на землю. «И что мне с этим делать?» Нахмурилась Мила и хотела уже расплакаться. Даже первые слезинки успели упасть на землю. Но вдруг налетели комары и пришлось скорее натянуть шаровары повыше, перевязав их холщовым поясом. Закатала в несколько раз ниж штанин и оглядела себя. «Ну дела!» Развела она руками, и длинные рукава смешно повисли. Вот, позорище, что же дома скажут, когда меня такую вот увидят? Она снова взглянула под ноги и хотела уже посетовать на свою горькую судьбу, что осталась без локтей, как заметила маленькую россыпь белоснежных цветов с острыми листочками. Сизоцвет! удивилась она. А что ты тут делаешь? Мила посмотрела в сторону, где ждала ее иномир. Ничего сквозь заросли не увидела, нагнулась и аккуратно оторвала большой пучок травы. Отряхнула корни и спрятала за пояс. Собрала мокрые вещи в кулек и вернулась к дороге. «Косу срезать и точно за мальца сойдешь!» Усмехнулся намир, когда она появилась перед ним. Мила надулась и с прищуром на него посмотрела, но говорить ничего не стала. Все же забраться на коня она могла только с его помощью, и, дождавшись, пока и мир сядет впереди, крепко взялась за седло. Они поскакали дальше. Солнце уже медленно садилось, заливая небо золотым светом. Она задумчиво смотрела на украшенную рукоять меча и гадала, «Что же ей делать?» «Куда мы едем?» спросила Мила. «Вперед!» коротко ответила на мир. Дорога поднималась, начала темнеть, и перед ними открылась просторная долина, вся поросшая ельником. Мила вздохнула и стала смотреть вдаль. Казалось, что совсем недавно она искала на полках начинку для пирога, а уже сколько всего произошло. От усталости она начала клевать носом и не сразу заметила, что Инамир вновь остановил коня. «Думаю, мы можем здесь заночевать», — произнес он. «Далеко уже уехали». «Далеко», — тихо согласилась Мила и грустно вздохнула. Место для ночлега Инамир выбрал недалеко от дороги, на невысоком пригорке в мягких кустах черники. Белогриф встал в стороне и на мир ожёг костер достал поклажу и небольшой котелок. Положил перед ней кусок хлеба и немного вяленого мяса и ушел искать воду. А Мила стала смотреть на коня. Его ноздри и губы вздрагивали от громкого дыхания. Но он ей уже не казался таким страшным, как с утра. Всё же в седле она провела целый день и подумала, что, может быть, однажды... У нее получится преодолеть свой страх. «Нагреем воды?» — спросила Мила, когда иномир вернулся. «Как хочешь». Он пожал плечами, отдал ей котелок и сел рядом с конем. Положил меч на колени, оставил шлем, выпрямился и стал смотреть вперед. И сколько бы Мила его не разглядывала, так и не смогла понять, кем же он был. И Намир вдруг перевел на нее взгляд, и ей пришлось быстро опустить глаза и приняться за еду. Хлеб оказался таким черством, что пришлось грызть его, как сухарь. И солонина не мягче. Даже размочив, Мила едва смогла разжевать кусочек. Костер трещал, на небе появились совсем незнакомые ей звезды. Вспомнилось о доме. Наверняка сейчас ее ищут. Братья ругаются, подруга плачет, а деревенские обсуждают, куда же она могла пропасть. И никто даже не догадывается, что сейчас ей приходится сидеть у костра рядом с незнакомцем, хранившим тяжелое молчание. И на мир. Так что же сегодня произошло? Нарушила долгую тишину мило. Сама что ли не видела? Он перевел на нее взгляд. «Видеть видела, но ничего не поняла». «Ясно», — ответил Инамир и замолчал. «А что это была за девушка в озере?» «Девушка?» — с подозрением переспросил он. «Какая девушка?» «Не знаю, но утопленницу похожа. Она меня с собой на дно хотела забрать». Мило поежилась, как вспомнила ее страшное лицо, и ей даже показалось, что где-то вдалеке снова послышался тот жуткий тихий голос. ⁇ «Сдается мне, что ты от испуга ее придумала ⁇ Наконец произнес Иномир. ⁇ Ты лучше расскажи про свою деревню. Вряд ли она чем-то отличается от моей, одеваешься ты так же, как и мы. ⁇ Стану я тебе говорить. Мила сложила руки на груди. «Одним уже рассказала, так они меня в страшном лесу оставили. Что же с твоей деревни то не так?» «А кто его знает?» Вздохнул он. «Меня в ней давно не было. Помнишь то изваяние в деревне?» Мила кивнула. «Я когда приехал, сразу его заметил и почуял что-то неладное принялся расспрашивать местных но никто особо со мной не стал говорить я понял одно на поклону к нему ходят и просят урожай хороший в этом году принести но оно и понятно с голоду никто не хочет умирать из за черного ельника а причем здесь черный ельник ну протянул и на мир много лет назад поля вдруг стали зарастать страшными елями. Всего за один день они захватили все в округе. Плодородная черная земля сменилась серой, весь урожай погиб, начался голод, и многие деревни или совсем исчезли, или заметно поредели. Оттого этот край и такой бедный, народ здесь с трудом сводит концы с концами». «Видать, не совсем стало тяжело, и он обратился к какому-то духу за помощью. Уж не знаю, какие они ему жертвы приносят, но вели тебя, похоже, именно с этой целью. Сдается мне, что за одну тебя они бы всю деревню на год вперед прокормили». «Какой ужас!» Мила прикрыла рот ладошкой. «Они что?» «Но убой меня вели? А почему именно меня?» «Как же много вопросов!» Громко вздохнула на мир, почесав затылок. «Что ты от меня хочешь? Я тебя уже спас. В моей одежде он сидишь, мою еду ешь. На том спасибо скажи и спать ложись». Мила ничего не стала ему отвечать. Придвинулась ближе к остру в надежде, что тепло укроет от дурных воспоминаний. Но в голове, как назло, крутилось только одно воспоминание, как в молчании ее вели на погибель, и что тогда, что сейчас, тишина только сильнее давила. «Я слышала, у тебя мама умерла», — вдруг сказала Мила. «Ты за этим приезжал?» «За этим». Уже заметным недовольством ответила Инамир. Мила обняла колени и стала смотреть на костер, представляя, что могло случиться, если бы Инамир за ней не вернулся. Но вдруг на смену благодарности пришло неприятное озарение. Ты же все знал! Тихо произнесла она. Ты же все знал и ничего мне не сказал! Ее голос стал громче. Она надеялась увидеть на лице Инамира муки совести, но он оставался спокойным, только лишь плечами пожал. «Вообще-то я тебя предупреждал, но слушай ты не стала. Да и скажу честно, не моя работа заблудившихся девиц спасать». Он резко замолчал, поджал губы и взглянул на нее. «Но раз ты меня спасла и из ручья меня достала, значит, и я за тобой должен был вернуться. Только теперь не знаю, что с тобой делать». «У тебя же конь есть!» Мила выпрямилась и кивнула в сторону Белогрива. «С ним же любое расстояние не страшно. Отвези меня домой и сочтемся за спасение друг друга». «Не все так просто». Инамир покачал головой. «Мои братья все, что угодно на свете отдадут за меня. Землю, скот, урожай. У нас хозяйство большое. Мое преданное, в конце концов. Ничего не пожалеют, только отвези». Мила так сильно разволновалась, что подскочила на ноги и приложила ладонь к груди. «И на мир, пожалуйста! Я так хочу домой!» Но он лишь усмехнулся, и она поняла, что все-таки попала не в добрые руки. «Скажи, ты разбойник, да? Ты меня похитить решил?» «Похитить?» — улыбнулся и на мир. «И для чего же, если не секрет?» «Тебе лучше знать!» — бросила Мила, уперев руки в бока. «В мальчика меня переодеваешь, отходить не разрешаешь, а дома увозишь. Все ясно, как день!» Продать меня хочешь?» «И кому же интересно?» И Намир развернулся к ней. По его довольному виду было видно, что он над ней потешался, и мило вспыхнула от досады. «Я не знаю!» С раздражением ответила она, почувствовав, как слезы обожгли глаза. «Слушай, ты же видела, что там сегодня творилось!» И на мир перестал улыбаться и тяжело вздохнул. «День долгий был. Ложись спать. Утром что-нибудь яснее станет. Но если хочешь идти, иди. Я тебя силой не держу. Только ты сама говорила, что босая далеко не уйдешь». Конь громко фыркнул. Мила села обратно, спряталась за языками пламени и вытерла слезы длинным рукавом рубахи. Вновь поставила котелок на огонь, взяла тонкую палочку и стала мешать забурлившую воду. Поправила пояс, наполнила деревянную кружку и подошла к Намиру. На! Протянула ему горячую воду. Даже если ты разбойник, все равно тебе согреться надо. И Намир взял кружку и громко из нее отхлебнул. Мила с легкостью вздохнула, потянулась и взглянула ночное небо. «Ты будешь спать?» спросила она. «Нет!» твердо ответил он. «А я вот что-то утомилась!» зевнула она, вернулась к костру, легла на землю и положила руку под голову. Только спать мило совсем не собиралась, из-под полуоткрытых век наблюдала за иномиром. Он продолжал просто сидеть, но вскоре захлопал глазами и широко зазевал. На ее лице появилась довольно ухмылка, и она замерла в ожидании. Мила очень хорошо понимала, что должно было дальше произойти. Она много знала о травах, и часто они помогали то с простудой справиться, то головную боль вылечить, но больше всего толку было от сизоцвета. Иногда, когда братья запрещали ей идти с подругой, на вечерние танцы она после ужина предлагала им мятный отвар, а сама сизоцвет в него добавляла, так что те засыпали прямиком на лавках и ничего с утра не помнили. Но и намир намного крепче оказался. Она заварила ему вдвое больше, а он все еще сопротивлялся. Звонко бил себя по щекам, расстегнул рубашку и глубоко дышал с ужасом подумалась, а не ошиблась ли она в цветах, которые сегодня собрала. Но когда Миле уже показалось, что его ничего не возьмет, и она и останется с ним, пока он не продаст ее каким-нибудь плохим людям, как вдруг он потянулся за кружкой, вновь отпил воды и, наконец, упал лицом в землю. Мила подскочила. Почувствовала, как быстро забилось ее сердце. Забрала котонку с припасами, подняла меч, удивилась, насколько он был тяжелым, и откинула его в сторону. Скорее подбежала к коню, но тот громко заржал и встал на дыбы, отчего она зажмурилась и отпрянула назад. Тише! прошептала Мила и медленно опустила руки. Мне твоя помощь нужна! «Отвези меня домой, а потом вернешься к своему хозяину!» «Я ничего плохого ему не сделала. Он с утра проснется, и все с ним будет хорошо!» Белогриф наклонил голову. Мила погладила его по морде и слабо улыбнулась. Набралась милости, поставила ногу в стремя и попыталась залезть без помощи на мира Но стремя резко ушло в сторону, и она чуть не свалилась под копыта. Хотела уже вернуться к костру, но поняла, что другой возможности убежать у нее не будет. И сжав кулаки, она попробовала снова. Только на этот раз твердо поставила ступню, подтянула себя и закинула ногу на седло. И подумала, что все же в юбке она бы так не осмелилась сесть. «Ну, как там?» Она взяла поводья в руки и неуверенно хлопнула ими. «Пошел!» Мила зажмурилась, но конь остался на месте. Она открыла глаза, посмотрела на спящего и на Мира и постаралась вспомнить, что же он делал, чтобы пуститься в галоп. Но сколько бы ни пыталась, сколько бы ни била по и не ругалась, Белогриф оставался на месте и только недовольно дышал. Ну, пожалуйста, мой хороший, ну помоги мне. Протянула она и погладила его по гриве. «Ты же такой красивый, такой умный! Сделай мне одолжение!» Белогрив замотал головой и потихоньку сдвинулся с места. Мила прижалась к седлу и попробовала вывести коня на дорогу, напоследок взглянув на иномира. «Прости!» — тихо произнесла она и тем же самым путем, что он привел их сюда, Поскакала домой. Мила крепко держалась ногами за бока коня и не отпускала поводья, стараясь не смотреть вниз. Взгляд был обращен только вперед, где ждали ее братья. Она даже не заметила, как уже мчалась галопом, высоко подскакивая в седле. Ночной ветер дул в лицо, развивал волосы, и решимость в ней только разрасталась. Даже широкая улыбка появилась на лице. Как вдруг конь громко заржал и резко остановился, так что она ударилась грудью а его шею. Мила взглянула на землю и увидела, как под копыта вонзилась стрела.